Эпилог Ульяна Если я думала, что второй раз выходить замуж не страшно, то сильно ошибалась. Мандраж начался еще на этапе нанесения макияжа. У меня как-то разом дыхание остановилось, и глаза стали испуганными и испуганными. Вроде смотрю на себя в зеркало. Уверенная девушка сидит передо мной. Но взгляд затравленный, бегающий. Мама Мирона моментально поняла мой настрой и протянула мне стакан воды. Предложила бы, что покрепче, да дышать на ребенка спиртным не самый лучший вариант. С этим я была полностью согласна. Ведь Тимофей сейчас сидел у бабушки на руках и с интересом рассматривал меня. Мой маленький зайчик совсем скоро обретет настоящую полноценную семью. Самого замечательного отца, невероятную бабушку. Я и сама была на седьмом небе от счастья. Ведь сегодня состоится свадьба с человеком, который доказал мне свою любовь который прошел со мной через все круги ада, который вытаскивал из таких глубин мрака, что их другим не снились. Вот он, мой настоящий герой, мой мужчина, забота и опора. Я знаю, что на мужа могу положиться, что он решит любую проблему, огородит нас от проблем и неприятностей. Сделает так, чтобы его семья была самой счастливой. Кто бы знал, что случилось бы со мной, если бы Мирон в меня тогда не врезался, если бы не заинтересовался и не последовал за странной девушкой с ребенком на руках. Другой человек на его месте просто поехал бы по своим делам, не вникая в разговор совершенно чужих незнакомых ему людей. Он же оказался человеком с большим и добрым сердцем. Сборы проходят как во сне. Впервые все идет так, как хочу я. Никто не лезет с нравоучениями и рекомендациями, Сотни рук не застегивают на мне платье, не поправляют прическу. Вместо букета у меня на руках сын, который без мамы никак не хотел никуда идти. Поэтому и выхожу в коридор к Мирону с Тимошей. Мужчина тихонько посмеивается, целует мальчишку в руку и помогает мне спуститься к машине. Мы едем в ЗАГС с небольшим составом родственников. И я точно знаю, что никто по дороге не подерется, не потеряется. Все приедут к назначенному времени. «Никаких замечаний нам не сделают, никто осуждающий не посмотрит. Все будет прилично. Без криков на всю улицу и пения неприличных песен. Все будет так, как должно быть у нормальных людей». Вся церемония проходит очень тихо. Слова зачитываются шепотом, чтобы маленького мальчика на руках невесты не разбудить. Мирон также тихо отвечает на заданный вопрос с заветным словом «Да». С трудом сдерживаю слезы счастья и тоже говорю свое «да». Обмениваемся кольцами так, чтобы не потревожить Тимошку. Фотограф лишь посмеивается и говорит, что впервые видит такое. Да, мы и сами не ожидали. Стоило только начать перекладывать сыночка в чужие руки, он моментально просыпался и плакал. А со мной тихонько спит. Мирон дарит мне свой быстрый поцелуй, но взгляд обещает жаркую ночь. Я лишь усмехаюсь и указываю глазами на Тимофея. «Договоримся», – шепотом сообщает муж. «Можно ли быть безгранично счастливой?» «Да, однозначно. Для этого достаточно сделать первый шаг на новый путь. Никто не говорит, что он будет легким и простым. Нет. Но за свое счастье нужно бороться. Я сделала этот заветный шаг и обрела настоящее счастье». Рядом со мной стоит мужчина, который излечил мою душу своей любовью. И я ему за это безгранично благодарна. Конец.